«Почти, Гэтт. Почему почти? Разве я говорю какие-то премудрости? По-моему, все ясно». Бармакар слышал великий шум. Глаза его видели работу многих тысяч людей. Костры горели ярко, негасимо. Казалось, весь мир был занят только одним — подготовка великого войска к переправе на тот берег. И в самом деле все делается не жалеючи. Достаточно рук, достаточно брёвен, достаточно веревок и гвоздей, достаточно денег. Все в полном достатке. Глядя на то, что творится вокруг, бурмакар не мог представить себе силу, которая могла бы противостоять этой. Судьба Рима наверняка решена, предрешена, предопределена, но кем? Богами, судьбой, Ганнибалом. Бармакар спросил друга, — Риму конец? Гано Гетрос смеялся. — рассмеялся. Глазам своим веришь, ушам своим доверяешь, мне веришь? В крепость Ганнибалова слово уверовал или еще нет? — Подумай, умная ты голова, Бармакар, кто эту силу сломит? — Рим? Разве римские корабли могут ходить по суше? Не могут. А теперь думай сам и отвечай сам себе. Или ты хочешь все от меня услышать? Хочу, Гано, хочу. Так слушай. Гано Гэт вытянул руку вперед. Ты видишь все собственными глазами. Сколько здесь войска? Не сосчитать, верно? Гэт заговорил горячо, убежденно. Я скажу так, вот закончим поход, пограбим Рим, а там есть что грабить, и вернусь домой. Я женюсь, куплю себе домик, знаешь где? Не в Карфагене, нет, в Утике, вот где. И заживу с какой-нибудь молодой номидейкой. Они не избалованы, хозяйки отменные и в постели заставят потеть, я их знаю. А ты прихватишь ротту... «Верно, прихватишь?» — Бармакар кивнул. «Почему бы и нет? Золото у тебя достанет к тому времени. Дом у тебя и сейчас неплохой. Сможешь купить рыбачье суденышко и поплывешь по волнам. Разве плохо?» Бармакар вздохнул, сладко прикрыл глаза. «Да, это его мечта. Дом, жена, дети. Но так, чтобы в доме был полный порядок». Ибо нищенство хоть отбавляй, достаток нужен. Верно, в Риме всякого добра отыскать можно, если пошарить как следует. Римляне сами пограбили немало. Пусть поделится, это было бы справедливо. Ганнибал пока что держит свое слово, сдержит, наверное, главное, Риму спуску не даст. — Однако где твоя рута? Бармакар открыл глаза — как после сладкого сновидения, где Рутта, то там, где слоны, надо поискать слонов. Ежели здесь мастерят плоты для них, стал они где-то рядом, не затемили деревьями, Гэт, мне кажется, что надо туда. А что там? Там деревья, и должны быть слоны. Они направились к густой чаще, в которой содержались слоны. Туда вела основательно протоптанная дорожка, по которой водили исполинов на водопой. Бармакар уверенно шагал, кинув другу через плечо. «Иди за мной!» — Гэт следовал за ним. «А мне рассказали забавную солдатскую шутку», — сказал Ганно Гэтт, чтобы скоротать время. «Люблю шутку, особенно солдатскую». «Так слушай, значит, спрашивают одного оливийца». кого б ты выбрал в жены я жели тебе разрешили бы иметь четырех левиец подумал подумал и сказал гречанку и берику и карфагененку почему их спрашивает его очень просто отвечает солдат гречанка экономно вела бы хозяйство и танцевала бы с утра до вечера а римленка занималась бы со мною любовью с присущим ей азартом — А что же Карфагененко спрашивает солдата? — Я бы, — говорит он, — на ней вымещал всю свою злость, когда бы меня осердили, и она покорно все сносила бы. И Гано Гэт захохотал, да так что он не слыхал, смеялся, бармакар или молчал. Вдоволь нахохотавшись, он спросил, — Ну, как, прав солдат? — Не знаю, Гано. Ну, ты посоображай!